Эпилог. Ответ. Ран глядел в окно на бесконечный дождь, льющий с серого неба. Еще одна гроза с хребтомира, со стены дракона. Он думал, что скоро должна прийти весна. Весна всегда приходит, рано или поздно. Сюда в тира надо доберется раньше, чем до двуречия, хотя пока что было мало признаков ее прихода. Раздвоенная молния серебристо-голубым зубцом прорезала небо, и спустя долгие секунды послышался удар грома. Гроза бушевала далеко. Раны у него в боку болели. Свет, болели даже цапли, выжженные на ладонях, чего не было уже давно. — Иногда боль — это все, что у тебя остается, чтобы знать, что ты жив, — прошептал Льюстерин. Но Рант не стал обращать внимания на голос у себя в голове. Дверь у него за спиной со скрипом отворилась, и он взглянул через плечо на вошедшего в гостиную человека. Башир был одет в короткий серый кафтан, богатый кафтан, отливающий тихим сиянием шелка, и его жезл маршала-генерала Салдеи, из драгоценной резной кости, увенчанной золотой волчьей головой, был заткнут за пояс рядом с мечом в ножнах. Его сапоги с отворотами были начищены до блеска. Ранд постарался не выдать своего облегчения. Их не было слишком долго. «Ну?» — спросил он. шанчан Шанчан можно вести переговоры?» — ответил Башир. «Они совершенно сумасшедшие, но с ними можно договариваться. Однако они требуют встречи с тобой лично. Маршал-генерал Салдея — это еще не дракон возрожденный». «С этой...» Леди Сюрат, Башир покачал головой, по-видимому, сюда прибыл кто-то из их королевской семьи. сюрод хочет, чтобы ты встретился с кем-то по имени Дочь девяти лун Гром пророкотал вновь, в Торя отдаленной молнии. Мы мчались на крыльях хоревущей грозы. Средь молний мы танцевали. Мы бежали сквозь грома, немолчный раскат и мир на части рвали». Анонимный фрагмент из поэмы, написанный, скорее всего, в конце предыдущей эпохи, известный некоторым как третья, иногда приписывается возрожденному дракону. Конец книги «Перекрестки сумерек». Десятый в цикле «Колесо времени» Роберта Джордана. Читал тысячи 2016 год. Хочу выразить благодарность Леониду, Наталье, Остапу Юрьевичу, Владимиру и Валерию Николаевичу за поддержку проекта.